Издательский дом «Союз» и издательство Покидышев и сыновья представляют. Евгений Шварц. Сказка о потерянном времени. Жил был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе четырнадцатой школы и все время отставал и по русскому письменному и по арифметике. И даже по пению успею, говорил он в конце первой четверти. Во второе вас всех догоню. А приходила вторая, он надеялся на третью. Так он опаздывал, да отставал, отставал, да и опаздывал и не тужил. Все успею, да успею. И вот однажды пришел Пятизубов в школу, как всегда с опозданием. Вбежал в раздевалку, шлепнул портфелем по загородке и крикнул: л т я т я Наташа, возьмите мое пальтишко!» Тётя Наташа спрашивает: «Откуда ты из завешалок?» «То меня зовёт. н т е т я п е т ь зубов», отвечает мальчик. «А почему у тебя сегодня голос такой хриплый?» спрашивает тётя Наташа. «А «Я а и сам удивляюсь», отвечает п е т я Вдруг. А хрип ни с того ни с сего. Вышла тетя Наташа из завешалок, взглянула на Петю да как вскрикнет, ой! Петя Зубов тоже испугался и спрашивает: "Тетя Наташа, а что с вами? Как что?" Отвечает тетя Наташа: "Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы должно быть его дедушка." "Какой же я дедушка?" спрашивает мальчик. "Я Петя." Ученик третьего класса. Да, вы посмотрите в зеркало, говорит тетя Наташа. Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел п е т я зубов, что превратился он в высокого, удово, бледного старика. Выросли у него окладистая борода, усы. Морщины покрыли сеткую лицо. Смотрел на себя Петя, смотрел, и з а т р я с л а с ь его седая борода. Крикнул он басом: "Мама!" и выбежал прочь из школы. Бежит и думает: ну, уж если и мама меня не узнает, тогда все пропало. Прибежал Петя домой и позвонил три раза. Мама открыла ему дверь. Смотрит она на Петю и молчит, и Петя молчит тоже, стоит, выставив свою седую бороду и чуть не плачет. Вам кого, дедушка? спросила мама наконец. Ты меня не узнаешь? – прошептал Петя. Простите? Нет, ответила мама. Отвернулся бедный Петя и пошел куда глаза глядят. Идет он и думает, какой я одинокий несчастный старик, ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей, и главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики те, или доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда всего только ученик третьего класса? Мне даже и пенсии не дадут, ведь я всего только три года работал. Да и как работал? На двойки д а на тройки. Что ж со мной будет, а? Бедный я старик, несчастный я мальчик. Чем же все это кончится? Так Петя думал и шагал, шагал и думал, и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шел он по лесу, пока не стемнело. Хорошо бы отдохнуть, подумал Петя, и вдруг увидел, что в стороне, за елками, белеет какой-то домик. Вошел Петя в домик, хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол, над ним висит керосиновая лампа, вокруг стола четыре табуретки, ходики тикают на стене, а в углу горою навалено сено. Лег Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утер слезы бородой и уснул. Просыпается Петя. В комнате светло, керосиновая лампа горит под стеклом, а вокруг стола сидят ребята: два мальчика и две девочки. Большие окованые н медью счеты лежат перед ними. Ребята считают и бормочут: два года, да еще пять, да еще семь, да еще три. А, это вам, Сергей Владимирович, а это ваши, Ольга Капитоновна, а это вам, Марфа Васильевна. А это ваши, Пантелей Захарть? Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему к р я х т я т они и о х а ю т и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени о т ч е с т в у Зачем собрались они ночью здесь в одинокой лесной избушке? Замер Петя зубов. Не дышишь? Ловит каждое слово. И страшно ему стало от того, что услышал он. Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом. Вот ведь как оказывается устроено на свете человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как с т а р е е т И злые волшебники разведали об этом. И давай ловить ребят, теряющих время п о н а п р а с у И вот поймали волшебники Петю Зубова, еще одного мальчика, еще двух девочек и превратили их в стариков. Состарились бедные дети и сами этого не заметили, ведь человек напрасно теряющий время не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе, и стали волшебники малыми ребятами, а ребята старыми стариками. Как быть? Что делать? Да неужели же не вернуть ребятам п о т е р я н н о й м о л о д о с т и п о д ч и т а л и волшебники время, хотели уже спрятать счеты в стол. но Сергей Владимирович, главный из них, не позволил. Взял он счеты и подошел к ходикам, покрутил стрелки, подергал гири, послушал, как тикает маятник, и опять защелкал на счетах. Считал, считал он, шептал, шептал, пока не показали ходики полночь. Тогда смешал Сергей Владимирович костяшки и еще раз проверил, сколько получилось у него. э т о м о а з з в а л он волшебников к себе и заговорил негромко: "Господа волшебники, знаете, ребята, которых мы превратили сегодня в стариков, еще могут помолодеть". "Как!" воскликнули волшебники. "Сейчас скажу", ответил Сергей Владимирович. Он вышел на цепочках из домика, обошел его кругом, вернулся, запер дверь на задвижку и поворошился на палкой. Петя зубов замер, как мышка, но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Пети. Подозвал он остальных волшебников к себе поближе и заговорил негромко: "К сожалению, так устроено на свете, от любого несчастья может спастись человек, если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга." Придут ровно в девятнадцать часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на семьдесят семь кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем. Помолчали волшебники. Потом Ольга к а п и т а н н а сказала: «Откуда им все это узнать?» А Пантелей з а х а р ч проворчал. Не придут они сюда к двенадцати часам ночи, хоть на минуту да опоздают. А Марфа Васильевна пробормотала: "Да куда, им? да где? Им? Эти лентяи до семидесяти семей и сосчитать не сумеют, сразу с а б ь ю т с я Так-то, о но так, ответил Сергей Владимирович. А в с е т а к и пока что держите ухо во с т р о Если доберутся ребята до Ходиков, тронут стрелки. Нам тогда и с места не сдвинуться. Ну, а пока нечего время терять, идем на работу. И волшебники спрятав счеты в стол, побежали как дети, но при этом к р я х т е л и охали и вздыхали, как настоящие старики. Дождался Петя зубов, показать их л и б л е с шаги, выбрался из домика и не теряя напрасно времени п р я ч а с ь за деревьями и кустами. Побежал, помчался в город искать стариков-школьников. Город еще не проснулся, темно было в окнах, пусто на улицах, только милиционеры стояли на постах. Но в о з о б р е ж и л рассвет, зазвенели первые трамваи и увидел наконец п е т я зубов идет не спеша по улице старушка с большой корзинкой. Подбежал к ней Петя зубов и спрашивает: "Скажите, пожалуйста, бабушка, вы не школьница?" "Та «Да, что?" спросила старушка сурово. "Вы не третьеклассница?" прошептал Петя робко. А старушка как з а с т у ч и т ь ногами, да как замахнется на Петю корзинкой, еле Петя ноги унес. Отдышался он немного, дальше пошел. А город уже совсем проснулся. Летят трамваи, спешат на работу люди, грохочут грузовики. Скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на з а в о д ы на железную дорогу. Дворники счищают снег, посыпают панель песком, чтобы пешеходы не скользили, не падали, не теряли в р е м е н и д а р о м Сколько раз видел все это Петя зубов, и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть, опоздать, отстать. Оглядывается Петя. Ищет стариков, но ни одного подходящего не находит. Бегут по улицам старики, но сразу видно, настоящие, не третьи классники. Вот старик с портфелем, наверное, учитель. Вот старик с ведром и кистью, это м а л я р Вот мчится красная пожарная машина, а в машине старик, начальник пожарной охраны города. Этот, конечно, никогда в жизни не терял времени понапрасну. х о д и т Пете б р о д и т а молодых стариков, старых детей нет как нет. Жизнь кругом так и кипит. Один он. п е т я отстал, опоздал, не успел. Ни на что н е го д е н Никому не нужен. Ровно в полдень зашел п е т я в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть. И вдруг вскочил. Увидел он сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плач. Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел подожду, сказал он сам себе. Посмотрю, что она дальше делать будет. А старушка перестала плакать, сидит ногами болтает, потом достала из одного кармана газету, а из другого кусок с и т н о г о с изюмом. Развернула старушка газету. Петя ахнул от радости. Пионерская правда! И принялась старушка читать и есть. Изюм выковыривает, а самый ситный не трогает. Кончил старушка читать, спрятала газету и ситный. И вдруг что-то увидала в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу. Оглядела старушка мячик со всех сторон, обтерла его старательно платочком, встала, подошла не спеша к дереву и давай играть в трешки. Бросился к ней Петя через снег, через кусты бежит и кричит: "Бабушка, честное слово, вы школьница!" Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и отвечает. Верно, верно, я учениц т р е т ь е г о класс Марусь п о с п е л о в а А вы кто такой? Рассказал Петя Маруси, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей, искали час, другой, третий. Наконец зашли во второй двор огромного дома и видят за дровяным сараем п р ы г а е т старушка. Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке, гоняет камешек. Бросились Петя и Маруся к ней. Бабушка, вы школьница? Школьница, отвечает старушка. Учениц третего ь класса Наденька Соколова. А вы кто такие? Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища. Но он как сквозь землю провалился. Куда только не заходили старики, и во дворы, и в сады, и в детские театры, и в детское кино, и в дом занимательной науки. Пропал мальчик да и только. А время идет, уже стало темнеть, уже в нижних этажах домов зажегся свет. Кончается день. Что делать? Неужели все пропало? Вдруг м а р у с я закричала: "Смотрите, смотрите!" Посмотрели Петя и Наденька, и вот что увидели: летит трамвай девятый номер, а на колбасе висит старичок, шапка лихо надвинута на ухо, борода развивается по ветру, едет старик и посвистывает: "Товарищи его ищут, с ног сбились, а он катается себе по всему городу и вус не дует." Бросились ребята за трамваем в догонку. На их счастье зажегся на перекрестке красный огонь. Остановился трамвай. Схватили ребята колбасника за полы, оторвали от колбасы. Ты школьник? спрашивает. А как же? отвечает он. Ученик второго класса. Зайцев Вася. А вам чего? Рассказали ему ребята, кто они такие. Чтобы не терять времени даром. Сели они все четверо в трамвай и поехали за город к лесу. Какие-то школьники ехали в этом же трамвае. Встали они, уступают нашим старикам место, садитесь, пожалуйста, дедушки, бабушки. Смутились старики, покраснели и отказались. А школьники, как нарочно, попали с ь в е ж л и в ы е в о с п и т а н н ы е просят стариков, уговаривают, да садитесь же! Вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдыхайте. Тут, к счастью, подошел трамвай к лесу. Соскочили наши старики и в ч а щ убегом. Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу. Наступило ночь, темная, темная. Бродят старики п о л е с у п а д а ю т спотыкаются, а дороги не находят. Время, время, говорит Петя. Бежит оно, бежит. Я вчера не заметил дороги обратно к домику, боялся время потерять. А теперь вижу, что иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь. Совсем выдались сил в с т а р и ч к и но на их счастье подул ветер, очистило с неба от туч. И засияла полная луна. Влез п я т и зубов на березу и увидел: вот тот домик, в двух шагах белеют его стены, светятся окна среди густых я л о к Спустился Пяте вниз и шепнул товарищам: тише, ни слова. За мной поползли ребята по снегу к домику, заглянули осторожно в окно. Ходики показывают без пяти минут д в т н а д ц а т ь Волшебники лежат на сене, берегут украденное время. Они спят, сказала м а р у с я Тише, прошептал Петя. Тихо, тихо. Открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без одной минуты двенадцать встали они у часов, ровно в полночь. Протянул п е т я руку к стрелкам и раз, два, три закрутил их обратно справа налево. Скриком вскочили волшебники, но они смогли двинуться с места. Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей. Вот седые волосы заблестели у них на висках, покрылись морщинами щеки. Поднимите меня, закричал п е т я Я делаю их маленьким. Я не достаю до стрелок. тридцать один, тридцать два, тридцать три подняли товарищи Петю на руки на сороковом обороте стрелок волшебники стали дряхлыми сгорбленными старичками все ближе п р и г и б а л и с к земле все ниже становились они и вот на семьдесят седьмом и последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали как будто их И не было на свете. Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они снова стали детьми, сбою взяли, чудом вернули они потерянное напрасно время. Они т о спасли, но ты помни, человек. который по напрасну теряет время, сам не замечает, как с т а р е т